Глава четырнадцатая. «Исключили все-таки», — прошептала Алиса. Она даже не пыталась скрыть обиды и разочарования. «Ну вот зачем было его провоцировать? Так и знала, что ничем хорошим это не кончится», — шептала она дрожащим голосом. «И, и что теперь делать?» «Не переживать». Я приобнял девушку и поцеловал ее в макушку. «Тебе сейчас будет не до переживаний, верно?» «Да, но...» И в конце концов расстраиваться стоит только тогда, когда случается непоправимое. Верно. Исключили и исключили, не умер же нет. Ну, наверное. Алиса бурчала мне в грудь. Ну вот и всё. Я её отодвинул и посмотрел в глаза. Да, ты прав. Наверное, вздохнула она. Главное, не переживай, хорошо? Всё будет нормально. О, мы уже ролями поменялись. Я улыбнулся. Не мне нужно переживать, Алиса, всем, но не мне. Девушка тоже улыбнулась. Слава богам, атмосфера разряжалась. Бедняжка наверняка целый день только об этом и думала. Без сомнений, я испортил ей столь ожидаемый день. Облажался. Поэтому я решил слегка её отвлечь и попытаться вернуть то чудо первого учебного дня. Как у тебя, кстати, дела с атрибутами? спрашиваю у Алисы. А? Ну, хорошо. Улыбнулась девушка, даже очень. Сколько и что? Она показала два пальца и какое-то время даже смущалась пояснить их значение. Огонь и ветер, два элементарных атрибута. Ого, это же, наверное, много? Очень, Марк. Такое меньше, чем у 1% всех магов, ты представляешь? Её глазки сразу же засияли. Это дар богов, чудо какое-то. Я я даже не представляла, что мне так повезёт. От радости ей не хватало воздуха, и она мило запиналась. «Папа, представляешь, мне пророчат большое будущее. Ха-ха-ха, я так счастлива!» «Выбирай, дама, по возможностям, значит», — вздохнул я. Естественно, на лице ничего, кроме радости, не отразилось. Да и не должно, по сути. Со мной ведь еще не покончено, верно? Да, отняли лучшую среду для развития, и что дальше? Пока я жив и в здравом уме, я любую гору сверну. Лишь дайте мне время. «А у тебя что?» После обсуждения счастливой ситуации Алисы от нее последовал закономерный вопрос. «У меня элемент воды». «Ну, это тоже круто. Один элемент примерно у двадцати пяти процентов. Ты тоже счастливчик?» «Ага, типа того». Улыбаюсь. Под конец дня атмосфера вроде как наладилась. По крайней мере, Алиса больше не грустила или не подавала виду. Теперь она все такой же радостный милый подсолнух с веснушками. «А рада она, рад и я». Правда, длилось это недолго. Наступил следующий день. Естественно, как молодые влюблённые люди, мы какое-то время не спали, а потом девушка едва не опоздала на свой первый учебный день. Я едва успел попрощаться. В итоге в просторной и, должен признать, действительно уютной квартире я остался один. А где остаёшься один, там и остаёшься наедине со своими мыслями. Сука, у меня проблемы. Вздохнул я и схватился за лицо. Итак, первое, что я должен понять масштаб проблемы. Кроме девушки, в этом мире у меня никого нет. Положиться мне не на кого. И потому, кроме пары телефонов и весенней одежды, которую, слава богу, восстановили при излечении, у меня здесь ничего нет. Да я даже языка не знаю. Я один. У меня ничего нет. От этого и стоит отталкиваться. Если научу что-то делать, у меня что-то появится, верно? Работа, к примеру. Значит, я должен выяснить, насколько тяжело мне будет чему-то научиться, например, магии. Судя по объяснениям Алисы, сейчас во всей стране идёт первая учебная неделя. В это время всё ещё можно начать обучение в одной из школ. Детям дают время, ибо не все, допустим, успели доехать. Я хочу этой неделей воспользоваться. Мне и дня будет достаточно, на самом деле. Да, если не в лучшую школу, то я запишусь в любую. Мне нужны любые знания, хоть какая-то база. Я буду брать всё, что приведёт меня к вершине, и первым на пути стоит именно обучение. Что ж, Марк, допиваю чай и подхожу к двери. Начинай ему. Легко сказать. Извините, мы не можем вас принять. Хорошо, спасибо. Что ж, не повезло. Ладно, я не буду сдаваться. А какой там в следующей школе мне сказал прохожий? Вам отказано. Что ж, ладно. Вычёркиваем. Нет, вы не можете у нас обучаться. Как скажете. Минус. Отказываем. Покиньте наше заведение. Простите, но ясно. Мы вам Я уже не скрывал ярости и жажды крови по отношению ко всем этим заместителям директоров. Отказываем, сука. Вздыхаю. Я забираю удостоверение и выхожу на улицу. Близился вечер, тепло, хорошая погода на самом деле. И вид хороший. Архитектура у города действительно была европейская. Трех-четырехэтажные домики с острыми крышами, деревянными фасадами и приятным мягким окрасом. По крайней мере, такое было в богатом и среднем районах. В бедном я не бывал. Да, приятный город, даже очень. Как если собрать все лучшее из европейских столиц и поместить повсеместно? Да. Конечно, я ни в одной из них не был, но почему-то свято уверен в своих сравнениях. Только вот чёрт гаркнул я. Даже райское окружение не спасало моё настроение. Мне отказали, везде отказали. Я прошёл все, вообще все, сука, школы, и некоторые даже вид не делали, что рассматривают мою кандидатуру. Они просто смотрели в удостоверение, доходили до страницы с перепробждённым и исключением, поднимали на меня ошарашенный взгляд и отправляли обратно. Порой даже ничего не говорили, просто мотали головой. Твари. Очевидно, что дальше искать смысла нет. Никуда меня не примут. Никто не даст пласдарм для старта, и никто не захочет обучать. Правильно говорил тот пухлый жандарм. Это клеймо самое настоящее. Что ж, Ладно, Маркус, что делаем дальше? Я опустил на ступеньку и прикрыл лицо руками. Нет безвыходных ситуаций. Есть множество решений, которые ты не видишь, верно? Значит, надо продолжать думать. Массирую виски. Отказ в приёме с раной школы это не то, что меня остановит. Это сущая мелочь. Нужно лишь придумать альтернативу. Ответ пришёл быстро. Он очевиден. Самостоятельное обучение Как там говорил прислоутый жандарам, а лучшие маги все самоучки? Надеюсь, он прав, иначе мне жопа. Перво-наперво нужно понять, где брать начальные знания. Библиотека? Возможно. О, сейчас и выясним. Я увидел, как из здания напротив школы вышла группа подростков с учебниками в руках. Надпись над входом что-то гласила, но я, естественно, плевал на эти ваши буквы. Удивительно, но меня пропустили. И да, это была библиотека. Обычная такая хорошая, аккуратная библиотека, за которой следят. Ничего такого. Судя по всему, свободного посещения, но в то же время сотрудничающая со школой. "Здравствуйте, можно первый том Основ магии Ксевиана?" спросил парень перед стойкой библиотекаря. Худосочная пожилая женщина посмотрела на него сквозь книгу. "Ученик?" спросила она. "Нет, тогда удостоверение." Парень протянул корочку, дождался кивка и через пару минут получил искомую книгу, подписав обязательство на возвращение через неделю. "Ес!" я чуть не замахал руками. "Здесь можно бесплатно брать книги?" Я дождался очереди и с улыбкой подошёл к стойке. "Здравствуйте. Первый том основ магии Ксуяна. Будьте добры." Ученик она оценивающе смотрела на мою одежду. "Хотя вряд ли. Нет. Удостоверение?" Протягиваю, жду. Вижу ошарашенный взгляд, слышу вздох и получаю обратное. Аренда книги Драхма в три дня. Я сначала подумал, что это шутка. Ха, в смысле? В прямом. Но вы только что ее бесплатно дали под расписку. Бесплатно кончились. Пяти людям до меня бесплатно книги выдавали. Ну, а на тебе кончились, представляешь? Не согласен, иди в другую библиотеку. Нечего здесь шуметь, пацан. Мне даже говорить больше было нечего. Дрянь старая. Я проглотил все ругательства и пошёл на выход. Эта ходячая морщина требовала с меня взятку. Очевидно. Ни хера бесплатные книги не кончились, что за бред? Тупая, дрянная старуха с её тупыми подсосными принципами. Если она требует деньги за элементарную книгу, которая наверняка в каждой библиотеке жопу вытирают, значит она может её выдать. Может Она просто из принципа не хочет делать это за бесплатно, говно, сука. Я снова сел на ступеньку, на сей раз напротив той, где сидел пятнадцать минут назад. Клеймо. Теперь очевидно, мне жизни не дадут, пока я от него не избавлюсь. А Эстер и жандарм наверняка не просто так сказали, что от него очень трудно избавиться. О, знаете, я охотно им верю». Но как, твою мать, это сделать, если мне и шансы не дают, а? Что за ублюдская система? Ненавижу магов. Как же ненавижу. И у общества их ненавижу. Да что такое-то? Почему все так-то? Эй, вздыхаю. Думаю. Снова хватаюсь за волосы, снова успокаиваюсь. И наслаждаясь приятным вечером, приятным видом и приятным воздухом, продолжаю думать. Что ж, не время отчаиваться и ныть. Просто повышаем уровень сложности и корректируем планы. Какое-то время придётся поиграть по их правилам. Конечно, я ещё попробую походить по библиотекам, но, скорее всего, результат будет примерно тот же, если не хуже. Взятка. Проблема в том, что я нищий. И так меняю им прошлую стратегию. Теперь на первом очереди стоят деньги, а не умения. Ну, так тоже хорошо. В конце концов, я молодой парень, который живёт в хорошей квартире с красивой девушкой. Мне не то, что для знаний, нужны деньги. Мне для жизни они нужны. И не только для моей. Плата квартиры, одежды, еды, свидания с Алисой всё это требует денег. Деньги, деньги, деньги. Вздыхаю и смотрю на опускающееся солнце. Где же ж вас найти с моим-то статусом? Сегодня с меня не то, что сбили розовые очки, а надели монохромные. С каждым днём жизнь всё тяжелее, а будущее всё говнистее. Собираюсь ли я опускать руки? Лол, нет. «Не в этой жизни, сучки!» – пропел я. «Ладно, пора посетить остальные библиотеки и возвращаться домой. Темнеет. Да и жрать хочу. Сильно хочу, на самом деле». Библиотеки, естественно, дружно меня послали. Ожидаемо. Причем ни в одной не предложили книги за деньги. Просто отказали. Вопрос работы встал еще острее, тверже и длиннее. Нужны деньги. Очень срочно нужны деньги. Казалось бы, где мне без грамотной личинки мага ее найти? На первый взгляд, и это кажется едва ли возможным. А раз уж и книги не доверяют, то и работу подавно не будут. Разве что испражнение из ям выгревать при работающей-то канализации. Но мне повезло. Впервые с приезда. Алиса, будучи невероятно дальновидной, экономной и заботливой о её бедном парне-девушке, подписалась на еженедельную рассылку газет. Естественно, платную и естественно, дорогую. Спасибо, Алиса, ёб твою мать. Ещё один пунктик в ежемесячные расходы. Однако, как сказал разносчик, прикольный пацанёнок в кепке, там есть и объявления о работы. Грех жаловаться, уж тем более отказываться. Я обрадовался и взял газету. Зашёл домой и в предвкушении отличных новостей заварил чай, присел на диванчик перед окном и а, ни фига. Ого, точняк. Закрыл газету. Я ведь не умею читать. Возникла непредвиденная проблемка. Хорошо, что через полчаса пришла Алиса. Дорогая, я так тебя люблю, души в тебе не чаю, и ни кофе. М? Сквозь закрытые веки посмотрела на меня девушка. Что-то надо. Пожалуйста, переведи секцию с работой. Марк, давай завтра, пробормотала она и проползла в спальню. Я очень устала за сегодня. Что-то произошло? Нет, просто с двумя стихеми пришлось побегать. Она засыпала прямо в одежде. Завтра. Всё завтра. Делать было нечего. Я как мог раздела Лису, укрыл одеялом, поел и сам лёг спать. И вот завтрашний день. Утро. Девушки уже не было, зато на столе действительно лежал листок бумаги с переводом. Красивый почерк. Читаю. Требуется мак земли первого ядра для разрыхления почвы. Оплата АБО за четыре часа работы. Требуется мак воздуха для отгона ворон. Оплата АБО за четыре часа работы. Требуется молодая красивая девушка для рекламы кафе. Оплата АБО за три часа работы. Требуется маг с положительной энергией для её систематической сдачи. Оплата зависит от количества сдаваемой энергии. Требуются охранники, знание боевых заклинаний обязательно. Требуются уборщики, магия не важна, но знание соответствующих заклинаний приветствуется. Оплата абол за 7 часов работы. Боже. Ну и говно. И вот такого там было полно. Бедная Алиса переводила весь этот бесполезный бред. Естественно, находились и хорошо оплачиваемые вакансии по типу личного тренера в призывной магии. Но про такое я могу даже забыть, хотя оплата, блин, хорошая. Чтобы было понятно, в одной драхме было 6 аволов. Плата за нашу квартиру стоит 10 драхом за месяц. С местными ценами это ровно месяц работы по 8 часов разрыхлителем земли без трат. А мне и это закрыто. Мой максимум уборщик. Что ж ты за транжира такая, Алиса, вздохнул я и откинул листок. Боги! И что мне делать? И тут словно ведро холодной воды на голову. Меня окатило странное желание прямо сейчас подобрать лист. Я сорвался с дивана, ударился мизинцем о ножку стола, упал, чуть не разбил нос и даже сквозь боль и слёзы схватил лист. Мне нужно было срочно это сделать, и я не знаю почему. Вот просто чувство, что надо. Что это? Среди всех строк я моментально посмотрел на одну единственную, внешне никак не отличавшуюся от остального списка. Требуется работник для похоронного бюро на кладбище. Требования: отрицательная энергия, атрибут жизни, отсутствие дебилизма. Оплата абоз за час работы во время испытательного срока. Дальше больше. О, что за странная вакансия. Во-первых, насколько я знаю, в городе всего одно кладбище. Почему без понятия, хотя город невероятно огромен? Во-вторых, почему такая высокая оплата? Разве все не должны сбежаться на неё, как на горячую сосиски в тесте? Хотя, если подумать, то это очевидно. Где вообще найдётся сочетание отрицательной энергии и жизни? Ну и третье вытекает из второго. Почему эта вакансия для меня так идеальна? И почему я взглянул именно на неё после такого пешеного рвнения? Судьба? Надеюсь, Буду ли я её рассматривать? Твою мать, конечно, да. Даже сквозь паранойю, небез основательные подозрения, я прекрасно понимаю, что мне нужны деньги. Много денег. Не только на жизнь, но и на мечту. И кладбище, будто бы создано для меня. Такое совпадение надо хватать за яйца. Если это совпадение, конечно. «Подозрительно, черт возьми, как же подозрительно!» «Но не бывает такого, чтобы человек, рождающийся раз в полвека, понадобился именно тогда, когда он нуждается в работе больше всего!» «Ну раз и у меня есть выбор, что мне делать?» «Энергию сдавать и не тренировать магию?» «Отказаться от мечты?» «Или подметать за аристократами?» «Что?» «Вот я не знаю!» «Не знаю!» «И потому отправляюсь на кладбище!» «Жить без сожалений, помните?» И если я не попробую, то буду сильно сожалеть. Я чувствую, что нужно попытаться, прямо нутро ноет, что нужно туда. Это как-то чувство неправильного, только наоборот. Думаю о кладбище и понимаю, что надо идти. Думая о том, что всё это бред, чувствую себя плохо, сердечко плачет. Поэтому я пошёл. А что мне делать опять же? Пора вкалывать. Детство закончилось всё. Либо завод, либо кладоище. В общем, я позавтракал, умылся, оделся в униформу белой вороны и пошатался. Как выяснилось, чёртово кладбище было далеко, очень далеко. Вот чтобы понимать, насколько, на карте оно обозначено как крайняя точка города. Это вообще в самом конце. Да почему снова-то не везёт? И как мне добираться? Будь у меня деньги, я бы воспользовался общественными каретами, которые тут заменяли маршрутку. Но вот не задача, у меня нет денег. пришлось переца сквозь жару десятки километров непонятные улицы стрёмные кампашки и бедный район выглядел он, кстати, так же, как и предыдущие, только беднее. Всё обшарпанное, серое, разваливающееся в вонище. Люди тут неприятные, а находиться не хочется. В конце концов я пришёл. Свидоев прямо обычное кладбище, огороженное каменными стенами и стальными воротами. Сразу за воротами был склеп, а за ним могила. Здравствуйте, есть кто? Просовываю голову в открытую дверь склепа. М-я пооб я в одной из комнат горел свет. Только благодаря ему я мог хоть что-то здесь разглядеть. Например, целое ничего. Серьёзно, просто каменный коридор с несколькими комнатами. Пахло сыростью, и даже в темноте виднелась паутина в углах. Неуютно. Заходи. Послышался старческий голос. Я зашёл, поёжился от жуткой атмосферы и побежал по коридору до последней комнаты. Зашёл. Перед каменным столом стоял небольшого роста старик в бордовом балахоне, с седыми волосами по плечи и небольшой бородкой. Он возился, что-то делал и, казалось бы, вообще не обращал на меня внимания. Э, я по Я с первого раза услышал, гаркнул он. А ещё в объявлении указано, что не принимаются дебилы. Вот скажи, ты дебил? Эм, нет. Да какого хера ты повторяешь одно и то же, если я тебя даже со входа услышал. Я по-твоему тупой? Он обернулся. Уж поверь, если в этом помещении есть идиот, то это точно не я. О боги, к кому я пришёл? С виду обычный старик лет под 70 с острым взглядом голубых глаз и очень энергичным голосом для такой старой противной вафли. Молчишь? Правильно, у меня, я кажуся. Он пошёл ко мне навстречу. «Итак, твои атрибуты». «Если я сюда пришел, то очевидно, что они соответствуют требованию, нет?» Ухмыльнулся я. «Ты дебил, не умничай! Откуда я знаю, может, ты не умнее свечка? Два слова ты хоть связать можешь?» «Я...» «Очень надеюсь! Итак, еще раз прошу, твои атрибуты внятно и четко!» «Ой...» Вздыхаю и закатываю глаза. «Отрицательная энергия и жизнь, как и требуется!» «Хватит пиздеть!» Он собрал влагу из воздуха и стрельнул в меня сжатой каплей. По ощущениям, будто галька в лоб прилетела, причем на хорошей скорости. «Ай!» Я схватился за ушиб. «Вы что делаете? Я правду говорил!» «Ты идиот! Дебил! Алигофрен! Я спросил атрибута, а не тип энергии и атрибут! Я знаю, что у тебя их два, говори!» «Откуда?» «Ну?» «Вода и жизнь!» «Довольны!» Вскидываю руки. «Че за условия здесь у вас? Неудивительно, что вы тут один!» «Ты мне, пиздюк, поумничай!» Снова стреляет каплей в голову. Ай. Так, ладно, подходит. Работу хочешь? Вау, как вы догадались. Он снова стреляет мне в лоб. Ай. А был сейчас, да хера для такого дебила, как ты. Если согласен, приступай к испытательному заданию. Нет проваливай. Я покосился на мужика. Не знаю почему, но злости он не вызывал, лишь недоумение. Вот как можно быть таким противным? Ну и что делать? Оставаться и слушать в свою сторону дебил, давай, работай. Ну не хочу же. Но, черт, много ведь платят. Если так подумать, мне нужен лишь стартовый капитал на учебнике, верно? Если поработаю здесь месяцок и разделю плату с Алисой, как мы и договаривались, то можно и потерпеть всего месяц, не больше. Согласен. — Хм, еще бы ты был не согласен! С ухмылкой фыркнул он и пошел обратно к столу. — Еще бы ты был не согласен! — скривил я рожу. — Какое задание? — спрашиваю старика. — Иди сюда! — подошел. Взглянул из-за его плеча, посмотрел на стол и увидел... Труп. Мужской голый труп с несколькими ранами на груди и синеватой кожей покойника. — Лечи! — приказал старик. — Что, извините? — Глухой, дебил! Я сказал, лечи, труп! — Ха! —